Страна под бременем обид, под огом наглого насилия, как ангел опускает крылья, как женщина теряет стыд, безмолствуют народные гении и голоса не подаёт ни в силах сбросить иго лени в полях затерянный народ. И лишь о сын-еренегати всю ночь безумно плачет мать, да шлёт отец врагу проклятие, ведь старым нечего терять, а сын Он изменил отчизне. Он жадно пьёт с врагом вино, и ветер ломится в окно, взывая к совести и к жизни. Не так же ль и тебя, Варшава, столица гордых поляков, дремать принудила арава военных русских пошляков. Жизнь глухо кроется в подполье, молчат магнатские дворцы, Лишь пан Мороз во все концы сверя порыщет на раздолье. Ни истого взлетит над двумя его седая голова, иль откидные рукава взметутся бурей над домами, иль конь заржёт, и звоном струн ответит телеграфный провод, иль вздёрнет пан взбешённый повод, и чётко повторит чугун удары мёрзлого копыта по пустелой мостовой. и вновь, поникнув головой, безмолвен пан тоской убитый, и странствуя на злом коне бряцает шпорой кровавой. Месть, месть. Так эхо над Варшавой звенит в холодном чугуне.